Страница 469. Письмо 88. Павлу Васильевичу Аненкову. 1857 год. Февраля 26 марта 10. Дижон. «Неприятно и начинать писать вам, дорогой Павел Васильевич, на таком клочке, когда я все собирался писать вам длинно. Примечание первое. Вы верно не примете за фразу то, что думаю о вас часто, ужасно и больно чувствую ваше отсутствие». Вы теперь для меня именно то, а не не то. Я пишу, то есть свою повесть, с удовольствием и надеждой, хотя это и неспокойная уверенность, но, слава Богу, далеко не та. Уж не скромность и не наслаждение в искреннем или неискреннем саморугании Тургенева. Примечание второе. Кто его знает? Он со своим пузырем Пучина. Хоть я и не должен бы, но думаю себе, может, Павел Васильевич и напишет мне за эту приписку письмецо, прежде моего длинного письма, Прощайте от души, жму вашу руку и всех наших общих приятелей. Ваш Лев Толстой. Напишите, ежели не мне, то Тургеневу, ваше искреннее мнение о рассказах брата. Примечание третье. Примечание. Первое. Письмо является припиской к письму Тургенева Аненкову. Второе. Альберт. Третье. Мнение Аненкова о сочинении Николая Николаевича Толстого «Охоты на Кавказе неизвестно». Конец примечаний.